Глава двадцать восьмая. Амир. Я с интересом наблюдал за тем, с каким аппетитом она ела, нелюбимую мне еще с детства овсяную кашу. И ловил себя на мысли, что хочу подсесть к ней и, незаметно приобняв, уплетать эту самую кашу вместе с ней, с ее ложки, с ее рук. Прикрыв глаза, глубоко вздохнул, потряс головой, прогоняя идиотские желания. Что за бред лез мне в голову? Эта девчонка нужна мне для определенной задачи, выполнив которую, я освобожу ее от своего присутствия, но не раньше, чем через пару лет. Точка. Все остальное не про нас и не в нашей истории. Я еще не разобрался, как вообще она казалась тянутой во всю эту сомнительную канитель, и насколько она невинна. Вдох, выдох, пора поговорить и выяснить хоть что-то. Открыл глаза, утонувший кладе ее внимательного взгляда. Она уже оставила опустевшую тарелку и, развернувшись ко мне лицом, Хрустело сочным яблоком. Капелька сладкого фруктового сока проступила в уголке ее красивого рта. Она аккуратно слезного кончиком языка прогнав по моему телу волну легкого возбуждения. Черт, мысли спутались! А я, как завороженный, смотрел за движением ее губ. Это, видимо, был самопроизвольный отвлекающий маневр. Я не успел рта раскрыть, как она пулеметной очередью выпустила вышерашенного меня на палм своих вопросов. Это нахальное заявление о правах. выбило напрочь доброе расположение духа. Но добил меня окончательно ее ультиматум. Это же кем ты себя возомнила, пигалица. А тебе не кажется, что ты немного не в том положении, чтобы предъявлять права и выдвигать требования? Пытаясь скрыть негодование, жестко интересуюсь у жены. Да, Угрево, вздернутые в бесстрашие бровки и наивное похлопывание пушистых ресниц добавило масла в огонь моего возмущения. А мне казалось, все как раз наоборот. Это вы, тыкая пальчиком в мою сторону. Взвелась она не на шутку. Вы вам не заинтересованы, но никак не я. И что, скажите, пожалуйста, не может помешать разрушить ваши планы? Меня, кстати, совсем неизвестные. Вот же блин, подловила поганка. И глядя на нее, я прекрасно понимал, что ничего, абсолютно ничего не сможет помешать выдать меня с потрохами. Даже несмотря на то, что она не в курсе моих дел. Она сейчас крепко держала меня за причиной места своими хрупкими ладошками. Вот же блин. И почему я решил, что все пройдет как по маслу? Видимо, ее наивный взгляд, что заглядывал мне прямо в душу с той единственной фотографией, что имелось у меня, сбил меня с толку. Это он, и еще ее милая личика, дали мне повод думать, что стоит надавить своим авторитетом, и все будет только так, как того требуется мне. Просчитался ты, Амир. Ой, как лихо просчитался. А сейчас... Нужно было договариваться с ней и аргументы приводить весомые. Таисия буравила меня пристальным взглядом, отложив яблоко и ожидая затребованных разъяснений. И что мне и стоило сказать, если я еще не уверен на сто процентов, что она не заслана из стана врага. Не уверен, что все происходящее в красках будет пересказано на стороне. Хотя вот сам же подставился. Озлился на девчонку, которая в коем-то веке не заглядывала мне в рот и не исходила слюной на мой кошелек. Ей вообще было все равно на мой статус и финансовое положение. Это, черт возьми, подкупало. «Давай договоримся», – предложил ей, аккуратно прощупывая пределы ее независимости и бескорыстия. «О чем?» – прищурилась она с легким недоверием. «Не глупа, но посвящать ее во все свои планы я не посчитал нужным, поэтому действовал привычным методом – подкуп. Не все это я обвел пальцем круг, захватив ее и себя». Необходимо для важного дела. Ну, я так и поняла. Саркастически хмыкнула Тая, и, подхватив со столика недоеденное яблоко, впилась в него зубами. А мне-то это... Она сделала такой же круг своим тоненьким пальчиком. Зачем? Ты, девочка, не глупая, — прищурился я. Думаю, найдешь выгоду в нашем союзе. Ты играешь роль любящей и любимой. Мы любящая семья, ждущая ребенка, — перефразировал, улыбнувшись ее хватке. а по прошествии, ну, скажем, пары лет, мирно разведемся», пожал плечами, не сошлись мнениями в воспитании малыша. «Малышки!» Жуя сочный фрукт, мимоходом поправила она меня. «Что?» Не понял ее ремарку. «У нас девочка!» Назидательно указала пальчиком. «Что тебе твои щеки не доложили?» «Ай-яй, непорядок, плохо сработано». «Не изви!» Огрызнулся. «Тебе не идет!» Выдохнул и продолжил. «В общем, через два года мы разведемся, и по брачному договору у тебя останется все, что было до брака, все, что приобретено в браке, но оформлено на тебя, ну и дополнительное содержание. Сумму оговорим. Для вас так важна эта авантюра, что вы готовы так щедро за нее платить? Перестань не выкать», – не сдержался я. «И да, важна». «А как насчет постели?» «Супружеский долг – это святое». «Вот же чертополох». удачно замаскировавшийся под наивную ромашку. «Спим в одной кровати», — решительно заявил. «Остальное по желанию». Постукивая ноготком по подлокотнику, щуря задумчиво глазки, она, видимо, мысленно взвешивала все «за» и «против» предложенного мною варианта развития наших отношений. Меня это немного нервировало. Ведь так просто сказать «отлично, я на все согласна». Что-то думать? Хорошо. Как-то загадочно и с подвохом прозвучало. Я подумаю. Улыбнулась она, заправляя за ухо прядь непослушных волос. «Долго?» До конца полета. Махнула невинно ресницами, схватила первый попавшийся журнал и с энтузиазмом принялась его листать, явно пряча за страницами ехидную усмешку. «Ладно, ладно, девочка. Хочешь поиграть? Воля твоя. Вот только что-то мне подсказывало, что можно расслабиться и выдохнуть. Дело сделано». Я расслабленно откинулся на спинку кресла, достал лэптоп, и оставшуюся часть полета решил потратить на работу. Спустя час краем глаза заметил, как пиголицы растирает затекшую спину, потягиваясь и разминая мышцы. Совесть кольнула тупым укором, ведь я даже не подумал о том, разрешен ли в ее положении перелет. Завтра организую встречу с врачом, поставил мысленно зарубку в ежедневнике. У мамы наверняка есть хороший гинеколог. А пока предложил Тае пройти в спальню и прилечь. Она безропотно кивнула, поднимаясь с кресла. «Может, что-то хочешь из еды или напитков?» Поинтересовался, когда она уже открыла дверь. «Чай. Ромашковый, если можно». Помедлив на пороге, она все же обернулась и добавила. «Когда соберешься завести любовницу, будь добр, сделай так, чтобы об этом ни одна живая душа не знала». Дверь хлопнула чуть сильнее обычного, оставляя меня одного победно улыбаться. «Да, ведь это согласие и согласие на мое предложение». Лена отнесла чай и бутерброды моей жене, как непривычно это звучало, а я с душевным ликованием и чувством спокойствия погрузился в работу. «А переобуться-то не думала? Или это мода такая сейчас?» «Угу!» – кивнула она и направилась на выход из салона. «Будем считать, что сегодня я это и введу в моду». Машина ждала нас у трапа. Все пограничные процедуры заняли не более десяти минут. И вот мы уже ехали по шумным улочкам Афин в сторону уютной бухты, омываемой прозрачными водами Ионического моря. Тая прильнула к окну, и, как восторженный ребенок, попавший в самый большой магазин игрушек, разглядывал проносящийся пейзаж. «Мальчик мой!» – раздался радостный голос матери, стоило только нашему автомобилю въехать на территорию и остановиться на подъездной дорожке около центрального входа. «Какой приятный сюрприз!» – тараторила она на своем родном языке. «Добрый день, миссис Калиева! Я очень рада наконец-то с вами познакомиться!» Приветливо улыбаясь и придерживаясь за меня, на чистом итальянском проговорила Тая, ведя тем самым в ступор и меня, и мою родительницу. «Ну и что ты держишь их на улице?» Прокричал, спускаясь по широким ступенькам террасы отец. «Рад видеть тебя!» Раскрыв свои отцовские объятия, он подошел к нам. Пожатие рук, похлопывание по плечу, и он в удивлении вздернул бровь, переводя взгляд на Таю, жавшуюся ко мне и скромно улыбающуюся. Да, наш приезд произвел на родителей неизгладимое впечатление, но больше всего мне в итоге досталось за то, что прятала от них беременную жену целых полгода. Вот тут, на удивление, мы выступили с Таей единым фронтом, твердо настаивая на том, что вот именно так мы решили и до последнего скрывали все в избежании лишних сплетен, огласок и прочего негатива. Недолго повозмущавшись, родители все же сошлись во мнении, что нам виднее. «Но, надеюсь, внука на полгода вы от нас не спрячете?» Сплеснула руками мама, качая головой. «Внучку, мам!» Приобнял ее и оставил сынови поцелуй в макушку. «Нет, не спрячем!» «Вот и славно!» «Внучка, принцесса!» Щебетала мама, подхватив Таю под руку. «Пойдем, деточка, тебе с дороги отдохнуть надо!» Перешла она на привычный для нее русский. Моя мать-итальянка, вышившая замуж за брусевшего грека и прожившая часть жизни в России, где отец в свое время активно работал над развитием семейного дела. Она сердобольна, заботлива и очень проницательна. Нам, сестрой, в детстве запросто удавалось провести отца, надавить на жалость, что-то выклинчить. Но вот с мамой все эти фокусы не проходили. И то, с каким воодушевлением она приняла Таю, сколько заботы и нежности пресказов в ее взгляде, говорило о многом. Милая, ведомая мама из сторону Филлы, кинула на меня удивленный взгляд через плечо, лишь одними губами проговорила что-то вроде «Я тебе отомщу». Я лишь улыбнулся в ответ, взмахнул рукой и послал воздушный поцелуй. «Я тебя люблю, милая», — крикнул вдогонку, поймав суровый взгляд. «Ну а теперь рассказывай». Хлопнул меня ладонью по плечу отец. «Что за прятки, и почему мы с матерью только сейчас узнаем о том, что ты женат, да еще и готовишься стать отцом?» «Это говорит мой отец? Он поменялся с мамой ролями?» «Па, ты о чем?» «Делаю самый невинный, изумленный вид. Мы же сказали, так надо было». «Ну-ну», опустив голову и подцепив мыском ботинка камушек, он снисходительно хмыкнул. «Ладно, пойдем. Мать займет твою жену надолго, так что мы в кабинет, обсудим дела». До ужина мы засели в его рабочей резиденции, небольшой библиотеке на первом этаже виллы. Отвлеклись лишь тогда, когда в дверь тихо постучала и, приоткрыв ее, аккуратно прошла к нам Тая. «Ужин готов!» Пересекая помещение, она шла в мою сторону. «Накрыли в столовой и ждем вас!» Подойдя вплотную, положила ладошки мне на грудь, привстала на цыпочки и, лукаво улыбаясь, оставила невесомый поцелуй на щеке. Я слегка опешил. Отец хохотнул в кулак, а Тая, льнувшая ко мне мурлыкающей кошкой, Обвела руками мою талию и, преданно глядя мне в глаза, прижалась кругленьким животиком. Вот же засранка. Растянул игривую улыбку и прижал ее к себе чуть крепче. Глядя в глаза, играть так по полной. Я, теряя на миг связь с реальностью, накрываю ее манящие губы нежно поцелуем. Так томительно сладко и до мурашек необычно. Дыхание застревает где-то в грудной клетке, распирая ее и лишая меня сил противиться притяжению. Кмм. Негромкое покашливание, как удар солнечного сплетения, что вышиб из меня весь воздух. «Я, пожалуй, пойду. А вы догоняйте», — ухмыльнулся отец, выходя за дверь. Тай моментально расцепила сплетенные за моей спиной руки. «Отпусти. Концерт окончен», — сопела она, пытаясь выбраться из моих объятий. «Не смей меня больше так целовать», — пихнула меня в грудь кулачком. Первая начала. Пытаясь скрыть озадаченность, парировал я. Метнув на меня гневный взгляд, Она развернулась и пошла на выход. «Черт!» Выругался, провел ладонью по лицу и направился вслед за ней. «Не злись!» – шепнул, догнав на пороге кабинета. «И смени уже эти тапки на нормальную обувь!» «Не хочу!» Точно на вред пробубнила, вздохнула и шагнула в столовую. «И почему я думал, что после ее согласия будет намного легче?» Ужин прошел на удивление спокойно. Мама как квочка суетилась на Таей. Шикала на отца, когда тут заводит рабочие темы, и бросала на меня укоризненный взгляд. Когда дело дошло до чая, та и отказалась, и, заславшись на усталость, поднялась в спальню. И стоило только искрыться за дверями столовой, как мамин недовольный вздох огласил помещение. Нет, мам, опередил ее, обрубая на корню любую попытку критики и расспросов. Тема закрыта. Ну, а что я мог ей рассказать, если у нас даже нет общей легенды? Звяканье столовых приборов недвусмысленно давали мне понять, что разговор не окончен и тема будет продолжена. Я, пожалуй, прогуляюсь на свежем воздухе. Поднялся я из-за стола. Спасибо, все было очень вкусно. поблагодарил и вышел на террасу. Спустился по ступенькам в сад и по извилистой тропинке прошел до скалистого берега, резко обрывающегося и тонущего в спокойных водах теплого моря. Вдохнул полной грудью прохладный вечерний воздух с нотками соленой влаги. Далекие крики голодных чаек аккомпанировали шум убьющихся о камни волн. Заходящее солнце окрашивало в пурпур горизонт и заполняло мою душу умиротворением. Перед мысленным взором сполыхнуло чуть хмурое, но такое милое личико моей жены, а в душе растеклось тепло. Она необычная, не такая, как все, что были у меня до нее». Этот ее протест в глазах и нахальная издевка в голосе будоражили, вызывая желание укротить. Да, чувствую, весело будет эти два года. Прогулявшись по берегу, немного уставший вернулся в дом. Тишина и покой встретили меня, именуя гостиную, я поднялся на второй этаж. Аккуратно открыв дверь, шагнул в полумрак нашей спальни. Серебристая дорожка лунного света окутывала пространство, наполняя его таинственным мерцанием. Тая безмятежно спала, лежа на боку и подложив ладошки под щелку. Прядь непослушных волос упала на лицо, её не раздумываясь сделал шаг к кровати, желая убрать ее. Что за черт? Ругнулся, споткнувшись обо что-то, лежащее на полу. Подушка и одеяло аккуратно разложены на пушистом ковре. Что это? Какого хрена? Перевел взгляд на свободную половину огромного ложа. Так и есть. Она приготовила мне спальное место. На ковре.